Глава 34 Мы подозвали лошадей обратно и забрались в седло, рассуждая, стоит ли скрываться оставшуюся часть пути. Снимать плащи не хотелось из-за вероятности повстречать людей короля. Но все попытки нести волчью шкуру, не скидывая капюшоны, приводили потусторонние ветра в полный беспорядок. В конце концов мы решили, что Матеус и его лошадь останутся в Тарнкаппенах, а мы с Небель поедем без них, чтобы вести шкуру в мешке. Башня была недалеко. Едва углубившись в лес, мы почти сразу приблизились к кругу. С неба спикировали и закружили вокруг нас два ворона. Я услышала, что Матеус шумно втянул воздух и ощутила, как он взволнован, хотя не видела его лица. Вороны принялись летать рядом с ним, вопреки его невидимости. Я сжала бока небель. Та заржала и остановилась. «Как это возможно?» — прошептал Матеус полным ужаса голосом. «Животные чувствуют колдовство». Когда мы подъехали достаточно близко и уже завидели валуны, торчавшие зубами из земли, я напомнила ему о защитных чарах, укрывавших это место от мужских глаз. Матеус кивнул. Лицо у него выдавало его дурные предчувствия. Я до сих пор и не задумывалась о том, каково ему будет оставаться в Готель. Без зрения он будет зависеть от меня, пока не обвыкнется. Мы спешились и сняли капюшоны с лошадей, чтобы провести их в каменный круг. Те были напуганы из-за кружащих воронов и тумана и беспокойно ржали, округляя глаза. Мы трижды обмотали поводья вокруг предплечий. Вороны с криками умчались обратно к башне. Их карканье разнеслось по лесу. Малышка заплакала. Я крепко прижала её к себе и покачала, поводя бёдрами прошептала Тише, тише. Затем повернулась к Матеусу. Снимай капюшон. Он послушался и подал мне руку, позволяя вести себя к кольцу камней. Лошади позади нас ржали и натягивали поводья, неохотно шагая следом. Чары метались в воздухе между валунами, поджидая возможность что-нибудь сотворить. Волоски на руках и ногах у меня встали дыбом. Девочка притихла, как будто почувствовала колдовство. А потом, моргнув от резкого осознания, я поняла, что так оно наверняка и было. Ей ведь достался дар. Когда я наклонилась, чтобы поцеловать её в лоб, всё словно встало на свои места. Казалось правильным спешить к башне вместе с девочкой и Матеусом. Мы миновали камни, взявшись за руки и шагая в ногу. Воздух вокруг был тоньше, чем когда-либо прежде. Впереди слышался шум воды, падающей в запруду, где я когда-то купалась. Сквозь деревья виднелись лунные блики. На водной глади крепко спала, спрятав клювы под крылья, стая серых гусей с полувыросшими, ещё жёлтыми гусятами. Когда мы подошли ближе, большая часть птиц улетела, взметнув ворох перьев. Однако мать гусыня осталась с малышами и только на нас зашипела. Пока мы обходили за пруду по широкой дуге, Матеус беспокойно рассмеялся. «Да чего злиться!» Пока я её не прогнала, птица Куныгунды по имени Цвайт всё норовила налететь на Матеуса. Тот испуганно проговорил. «Хайльвайс! Заклинание! Я ничего не вижу!» «Я вижу! Держи меня за руку!» — отозвалась я. — Не отпускай. Мы снова двинулись сквозь деревья, ведя за собой лошадей. Дитя широко раскрытыми глазками глядела на меня, более осознанным взором, чем я когда-либо видела у новорождённых. Ворон с янтарным взором снова подлетел к нам и нацелился на лицо Матеуса. «Кар — Каррр! — испустил крик, когда тот вскинул руки и стал налетать на него снова и снова, клюя то в щёки, то в лоб. «Поди домой!» — завопила я, и тут же об этом пожалела. Раны на груди обожгло болью, а малышка заплакала. «Дай мне возможность объясниться!» — продолжила я уже тише, пытаясь успокоить девочку. Ворон бросился на Матеуса ещё раз, будто предупреждая, и умчался прочь. Тот откашлялся, всё ещё закрывая лицо руками. «Она улетела? Эта птица только что тебя послушалась?» «Да», — сказала я, понимая, что он всё равно не поверит объяснениям. «Тебя не ранили? Покажи лицо». Матеус развел руки, и я увидела, что щёки у него покрыты ссадинами, точно такими же, как у моего отца, — после того, как он отыскал человека, способного отправить письмо епископу. Я поняла, что он приходил сюда. Это Куныгунда написала за него послание. У меня повело голову. «Болят?» — спросила я через мгновение. «Всё в порядке». Мы осторожно двинулись дальше. Вскоре перед нами выросла башня, тонущая в тумане и бледном лунном свете. За ней тянулись увитые лозой стены сада, и стояла конюшня, сумрачная и тихая. При виде этого места у меня перехватило дыхание от странной смеси облегчения и беспокойства. С одной стороны, после смерти Ульриха мы были здесь в большей безопасности, чем когда бежали из замка. С другой, я привела в дом Куныгунды мужчину. Я завела лошадей на конюшню, Затем сняла с нас капюшоны и медленно повлекла Матеуса к входу в башню. Шагая за мной, он свободной рукой перебирал в сумке бусины чёток и бормотал себе под нас молитву. Кунегунда открыла тяжёлую дверь, когда мы были от неё в двух шагах. «Хайльвайс», — объявила она предостерегающим голосом. Чёрно-белые волосы у неё рассыпались по плечам спутанными узлами. Золотые глаза, предупреждающие, горели. «Мужчины нам здесь не рады». Девочка у меня на груди захныкала. Я вцепилась в руку Матеуса крепче прежнего. Он в ответ сжал мою, лицо у него исказилось от страха. Я порадовалась, что ему хотя бы не видно выражение моей бабушки. «Нам больше некуда было пойти». «Что это у тебя в перевязи?» «Дитя с даром». «Молодая мать, княжна Урсильда, чуть не пала жертвой наёмницы короля Фредерика». Кунегунда медленно покачала головой. «Король Фредерик?» «Урсильда сказала, что ты по-прежнему дочь матери и связана клятвой взаимопомощи». «А дочери нынче заручаются помощью мужчин?» Кунегунда оценивающе посмотрела на Матеуса. «Это враг». Разве ты не видишь чёртки у него в руке? Не слышишь, что за молитву он читает? Всё это время со мной говорила мать. Я знаю, что ты знаешь. Она хочет вернуться на свой трон, воссоединиться с отцом на земле. — Ты добьёшься только того, что тебя убьют, — горько сказала Куны-Гунда. Покачала головой, затем закрыла глаза и глубоко вздохнула. Я посмотрела ей в лицо. «Нет, если ты нас впустишь. Куныгунда, прошу, жизнь этого ребёнка висит на волоске». Куныгунда взглянула на свёрток у меня в руках. Из него виднелся только затылок. «Мальчик или девочка?» спросила она с сомнением. «Девочка», — ответила я. «Впусти нас. Он помог мне убить Ульриха. «Он что?» «Ульрих мёртв. Матеус сорвал у него со спины волчью шкуру». Глаза у неё округлились. «Что, правда?» Я показала ей шкуру. Кунегунда взяла поганую штуковину у меня из рук, сморщив нос от её зловония, и одарила меня шальной улыбкой. «Ох, Хайльвайс, спасибо! Вот так подарок!» «Сожжём её сегодня же!» «А теперь прошу!» — напомнила я. «Мы ранены. Впусти нас внутрь!» Кунегунда покачала головой, посмотрев мне в глаза. «Нет. Это ничего не меняет. Вы с ребёнком можете остаться, а он нет». Матеус встревоженно выпрямился. Бусины чёток постукивали у него в руке. «Ни одна живая душа не услышит от меня ни слова», — пообещал он умоляющим голосом, глядя вверх. «Клянусь, я никогда не сделаю того, что может навредить Хайльвейс». Мысли у меня заметались. Как мне было убедить Куныгунду позволить Матеусу остаться? Я не могла снова его потерять. «Не после всего, через что нам довелось пройти». «Готель теперь в безопасности, Кунегунда. Мы с ним обручены. Матеус для меня — то же, что был для тебя твой юный дворянин. Я бы доверила ему свою жизнь». Кунегунда закрыла глаза и тихо вздохнула, как будто ей надоело с нами спорить. Когда она заговорила, стало ясно, что это её окончательное решение. В голосе у неё сквозило недовольство необходимостью снова объясняться. «Мне жаль тебя, Хайльвайс. Честное слово, жаль. Но это не мой закон. Это закон сего места. Что бы ты ни сказала, невозможно отменить стоящий перед тобой выбор. Ты можешь сберечь дитя, живя с ней здесь, или уйти с ним». Если он попытается остаться, я его выставлю». Внутри у меня что-то оборвалось. Мои устремления, уже продуманная жизнь с Матеусом, задание, исполненное во имя матери, всё дрогнуло и подалось. Я любила его всем сердцем. Но где нам было прятаться, если не здесь? Теперь, когда волчья шкура оказалась у нас, Готель стала самым безопасным местом для ребёнка. Невозможно было убегать от убийц до бесконечности. Я представила, каково было бы нам, троим, скрываться от людей короля. Мы бы уподобились святому семейству ради спасения от Ирода, пересекавшему реки и пустыни в поисках отдалённых убежищ. Горных сёл в Моравии, пещер в Египте, чего и где угодно и постоянно оглядываясь через плечо, только потому, что я не могла вынести разлуки с Матеусом. Посмотрев на него, я увидела на его лице стыд. Он желал мне такого выбора не более, чем я сама. Малышка гукнула, глянув наверх. Её чёрные глазки, широкие и невинные, смотрели пристально и выжидающе. Это было бы несправедливо. Нельзя подвергать её жизнь опасности. Я всмотрелась Матеусу в лицо. Меня терзала скорбь. Мне хотелось разорвать бабушку на куски. «Прости», — сказала я негромко. «Это единственное надёжное место». Куныгунда усмехнулась. «Наконец-то ты осознала». «Я не могу подвергнуть дитя опасности ради нас». Матеус склонил голову. Ответить ему удалось не сразу. «Я понимаю». «Подождёшь меня, пока Урсильда не заберёт ребёнка? Ты мог бы вернуться к жене?» Я поморщилась. «Поработать в лавке отца?» Он быстро закивал, пытаясь справиться с болью, явно отражавшейся у него на лице. «Не знаю, сколько времени это продлится, скажу честно». «Я готов ждать тебя вечно». «Какой дивный уговорчик у вас выходит», — промолвила Куныгунда. По лицу у неё пробежала тень, но так быстро, что я не поняла её сути. Она улыбнулась, словно тронутая проявлением нашей любви. Сперва мне показалось, что искренне. Затем голос у неё стал чудовищным и холодным. «Ты всё продумала». «Не так ли, малышка?» «Только вот, боюсь, этого недостаточно». Мне вспомнилось произошедшее после того, как Альбрехт покинул башню. Вспомнилась ложь, которую он выдал королю за правду, и указ об её казни. Она не собиралась отпускать Матеуса. Кунигунда, начала я. «Постой!» Та распрямила спину, отрывая взор от собственных ступней расправила плечи и открыла рот со скорбным выражением на лице. «Хэр Дорнс!» — пропела она дрожащим от сожаления голосом. После этих слов воздух зазвенел. «В нём пронеслось нечто, какая-то сила, и кожа у меня пошла мурашками от ужаса». Куныгунда порылась в сумке и откупорила найденный пузырёк. Одним движением запястья отправила облако порошка в сторону Матеуса. Тот зажмурился и сморщился. «Мои глаза!» Девочка в перевязи заплакала. «Кун и Гунда!» В отчаянии тонко выкрикнула я. «Что ты творишь? Прошу, умоляю тебя, прекрати!» Когда она произнесла следующие слова, которые я слышала только единожды, но нашла в той книге заклинаний после её смерти, мир рухнул. Кортагнатор, тагнатор вивиданц вас!» Вся сила, призванная заклинаниями, казалось, на мгновение зависла в воздухе вокруг Матеуса. Я была уверена, что это убьёт его, и страшилась увидеть, как он умирает. Затем чары влились в него, будто туманным взрывом ударившись ему в грудь. Матеус отшатнулся, а когда снова поднял взор, лицо у него оказалось пустым. Не из-за слепоты, как прежде, а из-за беспамятства. «Матеус!» — прошептала я. Он повернулся на звук моего голоса. «Кто вы? Где я?» — спросил, отпуская мою руку. «Почему я ничего не вижу?» Девочка в перевязи заплакала громче. Я принялась её покачивать, с ужасом глядя на него. «Это я! Хайльвайс!» «Хайльвайс?» — переспросил Матеус, как будто повторяя название песни, которое не слыхал. Кунегунда посмотрела на меня и грустно улыбнулась. «Мне жаль». Почему он не знает, кто я?» «Ему нельзя было уходить, сохранив воспоминания о тебе. Он стал бы возвращаться снова и снова, привёл бы к нам мужчин. Это место бы ими кишело». Я всхлипнула. куны что ты наделала?» «Всё, что свершилось, обратимо». Я не сразу поняла, что она имела в виду. В отчаянии повернулась к Матеусу. «Меня зовут Хайльвейс», — сказала ему срывающимся голосом. «Я твой друг детства, твоя...» «Не слушай её, дорогой», — перебила Куныгунда. «Она тебя только запутает». «Скоро всё это закончится, не волнуйся. Я выведу тебя отсюда и отправлю домой к жене». Матеус распахнул глаза, ища в тумане источник голоса, и медленно кивнул, словно вспоминая. «Феба!» — сказал он с облегчением от того, что хоть в чём-то оказался уверен. Потом повернулся к Кунегунде. «Да, пожалуйста, отведите меня к ней». Я забыла, как дышать. Мир поблёк. У меня от неверия пропал дар речи. Слишком тяжело было понимать, что его любовь ко мне полностью уничтожена. Я не смогла смотреть на то, как Кунегунда уводит его от башни. Грудь сдавила, плечи затряслись. Мне хотелось броситься им вслед, хотелось помешать Матеусу пойти к Фебе, хотелось найти способ разрушить чары и убежать с ним и малышкой в пустыню. Но я сделала свой выбор. Девочка у меня на руках снова заныла. Немного погодя ее рыдания зазвучали настойчивее, так что стало ясно, что ее пора покормить. Я нашла сумку с родильными принадлежностями куныгунды и рог с матерчатой соской. Потом сходила в сарай и подаила спящую козу. Когда рог наполнился, вернулась к креслу, в котором часто сидела куныгунда. Как только я поднесла к ней рог, новорожденная успокоилась. Пока она ела, я баюкала и укачивала её в перевязи, лилея боль в своём сердце. По щекам текли слёзы. Не знаю, сколько времени я сидела там и плакала. Девочка вскоре уснула, а я так и не сдвинулась с места. Из горла у меня вырывались кошмарные всхлипы. Когда я очнулась, оказалось, что тени в комнате вытянулись, а дитя снова рыдает. «Неужели я спала? Сколько времени прошло? Она снова проголодалась или промочила пелёнки?» Я завернула её в чистое полотно, снова сходила в сарай подоить козу. Потом опять уселась в кресло, и малышка принялась шумно пить молоко, издавая тихое сопение. Я покачала её взад вперёд. Она подняла на меня голодные и полные благодарности глазки. Какое-то время я была глуха даже к удовольствию от кормления. Но когда рог опустил и девочка, объевшись молоком, откинула головку на сгиб моей руки, мать во мне пробудилась. Эта тяжесть, эта мягкость, гладкость её кожи. Она была жива. Я её спасла, как мне и следовало сделать. Она была благом, была подарком, была моим единственным правильным поступком. Я нашла утешение в этой уверенности, укачивая её, заснувшую на моих руках. Внутри меня разлилось ощущение матушкиного присутствия, и я затянула колыбельную, которую она пела мне и моим братьям. Спи до утра, моя милая, Хазус даёт мёд и яйца. Этими словами я как будто смогла призвать её и сама поняла то, к чему должна прийти всякая мать. Дитя, взирающее на меня, человек, живой, дышащий человек, нести ответственность за которого — великое благословение. Имя. Мне нужно было как-то её называть. Я вспомнила растение, что княжна без конца просила у повитухи. Малышка жаждала его ещё в утробе. Она была непростой девчушкой. И столько всего успела пережить. Я прижала её к себе и прошептала ей на ухо. «Рапунцель!»